На старости лет, потому что старости вовсе нет, вовсе нет, вовсе нет. режим труда и отдыха для безопасной и длительной работы важнейших органов человека определяющих его активную полноценную жизнь большое значение имеет определенный режим последовательности труда и отдыха Сердце – орган, работающий всю жизнь, казалось бы, без передышки, имеет на самом деле строгую последовательность труда и отдыха. Если распределить работу сердца на его составные части, то окажется, что из 24 часов сердца работает только 8, а 16 отдыхает. Режим труда и отдыха заложен в самой основе работы всех органов. Нарушение ритма, вызванное теми или иными факторами, быстро выравнивается благодаря действию регулирующих центров, заложенных в головном мозге. При длительном изменении установленного ритма работы включаются все сложные компенсаторные системы организма, вызывающие анатомические изменения, которые приспосабливают организм к новому режиму. Так например, при длительном увеличении физической нагрузки происходит не только гипертрофия мышцы, участвующих в работе, но и так называемая рабочая гипертрофия сердца. Однако у всех компенсаторных механизмов имеются пределы, за которыми наступает перенапряжение, а вслед за ними – патологические изменения в организме, то есть болезненный процесс. При восстановлении режима болезнь может пройти, и здоровье полностью восстанавливается. Если же нарушение ритма продолжается, наступают глубокие изменения, которые очень трудно и даже невозможно ликвидировать. Вот почему нельзя допускать частых или длительных нарушений режима это нарушение могут привести к необратимым изменениям в организме. Если труд не сменяется вовремя отдыхом, он приводит к переутомлению организма, которое, однако, быстро проходит, как только организму предоставляется отдых. Если переутомленному организму не предоставить отдыха, могут наступить болезненные изменения, вначале обратимые, а затем и необратимые. Изменения в организме наступают не сразу, обычно проходят многие месяцы, а иногда и годы нарушения режима прежде чем наступит необратимые изменения. Поэтому многие не понимают, что болезнь наступила в результате нарушений режима, которые приходили в течение многих лет, и длительное время никак не сказывались, потому что компенсировались организмом. Иногда срыв происходит ли за очередным нарушением, но подготовили его все предыдущие нарушения режима. Так, например, частые нарушения режима могут расшатать нервную систему и нарушить сон, но при возвращении к нормальному режиму, Сон восстанавливается. Это может продолжаться достаточно длительное время. Но в конце концов, при очередном нарушении режима, возвращение к нормальному режиму не возвращает нормальный сон. Возникает стойкая бессонница. Конечно, она появилась не в результате этого последнего нарушения, а была подготовлена всеми предыдущими нарушениями. Только сверхмощное раздражение и перенапряжение нервной системы, может привести к стойкому нарушению сна, без предшествующей подготовки почвы. В связи с этим, мне бы хотелось поделиться некоторыми соображениями по организации труда и отдыха, которые, может быть, могут сохранить работоспособность и продлить активную жизнь. Режим труда и отдыха имеет особенно большое значение при умственной работе. Мы нередко наблюдаем, как большая умственная работа производится за счет отдыха или сна. Между тем, то и другое при работе. Продолжающееся в таком ритме очень длительное время может сказаться переутомлением нервной системы, поэтому чем более напряженная работа и чем дольше она продолжается, тем важнее соблюдение режима. При необходимости выполнять большую умственную работу, которая требует времени больше, чем обычный рабочий день, очень важно так и организовать, чтобы она не приводила к быстрому приутомлению, а тем самым к снижению уязвимости и трудоспособности. Для нормальной нервной системы Более ценным является активный отдых, для чего важнее иметь смену работы и смену впечатлений, чем полное бездействие. Так например, после напряженной работы лучшим отдыхом будет посещение кино или театра, чем простое ничего не делание. Это объясняется тем, что при так называемом безделии человек продолжает обдумывание своей работы, тем самым его мозговые клетки не отдыхают. Полное отвлечение от объекта работы может дать только полноценный отдых. Как теоретические рассуждения, так и практический опыт показывают правильность этой точки зрения. Многие крупные ученые, сохранявшие работоспособность до весьма преклонных лет, отличались именно тем, что умели не только соблюдать режим труда, но и отдыхать активно. При организации ежедневного и в особенности еженедельного отдыха необходимо подумать о том, чтобы этот отдых сочетался с пребыванием на свежем воздухе и обогащением наших клеток кислородом. Изучение вопроса о кислородном голодании показало, что некоторые наши органы, особенно мозг и сердце, чрезвычайно чувствительны недостатку кислорода. При этом, как показали более тонкие исследования тканевого обмена, даже когда недостаток кислорода еще не находит отражения в субъективных ощущениях человека, объективно он сказывается на внутритканевом кислородном балансе. При этом длительное пребывание не только в состоянии кислородного голодания, но даже просто в состоянии некоторого недостатки кислорода отражается на сердце, приводя к значительным мышечным изменениям. Вот почему забота о свежем воздухе, как во время труда, так и особенно во время отдыха, должна быть постоянно в центре внимания человека. Те, кто проводит свой выходной день в атмосфере спертого воздуха, наполненного табачным дымом, например, за игрой в домино или в преферанс, оказывается моему сердцу и мозгу очень плохую услугу. Наоборот, использовать свой выходной день для максимального пребывания на свежем воздухе, летом – поездки за ягодами и грибами, зимой – лыжи и коньки. Это не только лучший активный отдых, отвлекающий нервную систему от основной работы, но и лучшее обеспечение кислородом всего организма. Длительное кислородное голодание приводит к тяжелым мышечным изменениям сердца и тем самым к сокращению продолжительности активной жизни. Как показали наблюдения над сердечными больными, у которых имелись мышечные изменения на почве кислородного голодания, исправление дефекта и обеспечение нормального кислородного обмена либо не приводили полностью к ликвидации уже возникающих изменений в мышце сердца, либо изменения в лучшую сторону происходят крайне медленно. Даже в хорошо вентилируемом помещении человек, занятый своим трудом, находясь в каком-то фиксированном, иногда на слишком удобном положении, не может проводить глубокие вдохи и тем самым проводить периодическую более полную вентиляцию легких. Тем важнее для него во время перерыва или в период отдыха расправить плечи и грудь и сделать несколько глубоких вдохов. Но конечно эти глубокие вдохи надо проводить на чистом воздухе, а не в накоренном помещении. С точки зрения охраны воздуха, которым мы дышим, Поведение курильщиков, которые отравляют воздух, не считаясь ни с желаниями, ни со здоровьем окружающих, выглядит особенно неприглядно. Всем вреден табачный дым. Но есть люди, у которых один его запах вызывает спазм сосудов. Огромное значение для поддержания длительной активности жизни имеет сон как самый ценный и необходимый отдых. Продолжительность сна у человека колеблется в зависимости от возраста, а также в некоторой степени от индивидуальных особенностей человека. Можно воспитать себе привычку спать больше или меньше, в каких-то пределах, но в среднем для здорового человека продолжительность сна составляет 6-8 часов в сутки. Для правильно активной жизни имеет значение не только продолжительность сна человека, но и его время. Более физиологичным является ночной сон, но если в силу своей профессии человек вынужден работать ночью, дневной сон может также полностью восстановить его силы. Важен определенный режим сна. При нарушении режима человек не получает нормального отдыха. Так например, если человек, занятый умственным трудом, сегодня ляжет в 0 часов, завтра в 3, а послезавтра только под утро, такое нарушение режима в первую очередь скажется понижением трудоспособности, понижением уязвимости, а следовательно и расходованием большого количества энергии для выполнения той же работы. При систематическом нарушении режима происходит переутомление нервной системы, которая нередко вызывает расстройство сна. Последнее, в свою очередь, отражаясь на отдыхе, усугубляет болезненное состояние нервной системы. Восстановить нарушенный сон часто бывает очень трудно, поэтому важно сохранить его, соблюдая определенный режим. Вопрос о режиме сна имеет особенно большое значение в сохранении работоспособности человека, поэтому при его расстройстве очень важно восстановить сон, то есть вылечить бессонницу. В этом отношении бессистемный прием снотворных вряд ли может привести к положительному результату. Скорее наоборот, он часто закрепляет бессонницу. Чтобы привести в норму сон, снотворный надо применять так, чтобы не только вызвать сон после приема лекарства, но и выработать условный рефлекс. Лучше всего делать это таким образом. За 15-20 минут до сна принять снотворное, запить его теплой водой и лечь в постель. При этом обычно быстро наступает сон последующие 5-7 дней повторять прием лекарств в то же самое время. По прошествии этого срока надо ложиться в то же время, но лекарства не принимать, а только выпить теплой воды. Обычно, если рефлекс уже образовался, сон уступает даже от приема воды. Если этого не случилось, прием лекарства надо продолжить. Большую пользу в борьбе с бессонницей приносит теплая ванна, принимаемая перед сном. Однако для того, чтобы она оказала необходимое действие, ее надо принимать систематически и длительное время. При этом большое значение имеет температура воды. Вода должна быть 35-36 градусов. В организации труда и отдыха много места должны занимать физическая культура и физический труд. Физическая культура включает в себя не просто какой-то комплекс упражнений в виде производственной гимнастики или утренней зарядки. Еще большее значение имеет физическое упражнение в виде прогулок, участия в каких-то играх и так далее. При этом прогулки будут более полезны, если они целенаправлены. Физическая культура, как это видно из самого названия, требует соблюдения культурного отношения к организму. Между тем, нередко можно видеть лыжника или конкобежца, сигареты во рту. Совершенно ясно, что таких людей нельзя считать физкультурниками так как культурного отношения к своему телу, к своему организму у них, конечно, нет. Я хотел бы обратить внимание молодежи на важное соблюдение режима уже с молодых лет. В связи с тем, что в юном возрасте компенсаторные механизмы более активны и действенны, они легче выравнивают те нарушения функционирования организма, которые наступают при нарушениях режима. Поэтому у молодых людей создается впечатление, что любые нарушения режима не дают никаких последствий. Это неверно. Частое и длительное нарушение режима рано истощает компенсаторные механизмы, и к зрелому возрасту, когда необходимы наиболее серьезные затраты сил и энергии, такой человек придет уже с очень изношенным организмом. Он может не справиться с нагрузками и выйти из строя, тогда как другой, более разумно расходувший свои силы в молодости, сохранит полную работоспособность. Я совсем не проповедую молодежи образ жизни человека в футляре и в мыслях не имею советовать молодым полное воздержание. Жизнь по рецепту, регламенту. Молодой человек, следуя своим, часто благородным и возвышенным порывам, должен и работать в полную силу, и развиваться без оглядки на свое здоровье. Но нарушение режима должно быть кратковременным, и компенсироваться сном и отдыхом, чтобы истощение компенсаторных механизмов не привело к раннему старению. Физические упражнения, физическая культура полезны во всех возрастах, как при совершенно здоровом, так и при больном организме. Даже у тяжелых сердечных больных, которым требуется полный покой в течение многих месяцев, мы сочетаем этот покой с лечебной физкультурой, которая не только не затрудняет, а наоборот облегчает работу сердца. Поэтому человек, чувствующий себя не вполне здоровым, должен посоветоваться с врачом или методистом физкультуры, и проводить те физические упражнения, которые полезны при его заболевании. Если человек не болен, то в любом возрасте физическая зарядка без утомления, прогулки, пребывание на свежем воздухе и просто физический труд безусловно полезны и укрепляют его здоровье. Некоторые возрасти за 50 лет на вопрос «ходите ли вы на лыжах?» нисходительно улыбаются, как будто я их спрашиваю о баловстве. Между тем это отнюдь не баловство. Люди, которые и в 70 продолжают каждые выходные летом гулять по лесу, а зимой кататься на лыжах, могут подтвердить, сколько сил, энергии и творческого энтузиазма появляется после такого выходного дня. Чрезвычайно полезны ежедневные занятия утренней гимнастикой с последующим обтиранием или душем. Летний отпуск, если нет противопоказаний, лучше проводить за городом или совершать поездки на юг к морю. Купание и воздушные ванны полезны практически всем. Солнечные ванны следует принимать только по совету врача и ни в коем случае не заупотреблять ими. Злоупотребление солнцем ведет к переутомлению и истощению нервной системы. Одно время очень много говорили о беге трусцой. Выражение «бегом от инфаркта» знакомо многим. Я думаю, что если нет медицинских противопоказаний, бегать можно и не только в юном возрасте. Главное не перегружать организм, чтобы бег от инфаркта не превратился в бег к инфаркту. Но дело, конечно, не в беге. Прогулки быстрым шагом, замена транспорта, хождения пешком, разумный физический труд на свежем воздухе – вот важнейшие факторы сохранения сердца, отдыха мозга и продления полноценной творческой жизни. В последние годы довольно большое распространение получило обливание холодной водой по утрам, как метод закаливания организма, как профилактика простудных заболеваний и даже как метод их лечения. Лично я и вся моя семья обливаемся холодной водой уже лет двадцать И со своей стороны можем рекомендовать этот метод всем. Многие наши друзья и знакомые, начав такое обливание по нашему совету, не раскаиваются в этом. По многочисленным отзывам, холодное обливание очень укрепляет и улучшает тонус и здоровье. С тех пор, как мы начали обливаться холодной водой, мы забыли дорогу в аптеку. При малейших признаках простуды мы обливаемся два раза в день, утром и вечером. Это сразу приостанавливает развитие простудных явлений и полностью восстанавливает здоровье. В нашей семье холодной водой обливаются не только все взрослые, но и дети. С раннего возраста, в том числе и при появлении признаков простуды. Многие не идут на эту процедуру из-за страха перед холодной водой, но этот страх очень важен. Он всегда присутствует и является одним из лечебных факторов холодных обливаний. Холодная вода здесь действует как малая шоковая терапия. Могу продемонстрировать действие холодных обливаний на таком примере. Не так давно, осенью, я возвращался из леса с корзины грибов. Прошел пешком километров 8 и немного спотел. Затем достаточно долго ждал на ветру троллейбус и продрог. На дачу приехал поздно вечером, со знобом и повышенной температурой. К этому времени на улице сильно посвежело, был ветер с дождем. Просто выйти во двор зябко и неприятно. Тем не менее, я разделся, вышел во двор и облился двумя ведрами холодной воды. К ночи температура у меня стала ниже. На следующий день, это было воскресенье, я дважды утром и вечером облился холодной водой, и температура у меня стала нормальной. С утра в понедельник я повторил эту процедуру еще раз и поехал на работу совершенно здоровым. Совсем недавно, по-видимому, из-за общения с гриппозным больным, я ночью почувствовал, что заболеваю. Я не поленился встать, пойти в ванну и облиться ведром холодной воды. Утром был полностью здоров. Это только два примера благотворного действия холодных обливаний. Я советую всем, прочитавшим эти строки, приобрести такую привычку и не оставлять ее. Таким образом, режим в нашей жизни не есть что такое, что лежит тяжким бременем и мешает жить свободно и весело. Режим – это прежде всего разумная смена труда и отдыха, это здоровое веселье, плодотворный труд. Это условие наиболее полного использования своих возможностей в работе в сочетании с наиболее приятным и веселым отдыхом. И все это с минимальным износом организма.